Глава 10. Стоя над пустой кастрюлей, Громов понял, что как никогда был близок к провалу. Он взъерошил волосы, зевнул, тряхнул головой, пытаясь прогнать сонливость, и вновь заглянул в холодильник. «И что, такие, как она, едят на завтрак?» Алексей обтянул футболку. «Сегодня пришлось остаться дома, ведь проснется и опять запаникует. Обещал, значит, нужно сторожить». Он покосился на пакет с купленной вчера картошкой, поморщился и взялся за нож. «Эх, в конце концов с утра нужно хорошо подкрепиться, а то ветром сдует». Убедив себя, Алексей вновь привычно принялся насвистывать и готовить завтрак. София проснулась раньше будильника и некоторое время прислушивалась к мелодии, которая доносилась из кухни. «И что за манера свистеть в доме, странный парень?» Она лениво потянулась, пошевелила пальцами ног, выглянувшими из-под одеяла, и вновь вернулась головой на подушку. Оставалось целых пятнадцать минут до того момента, когда нужно будет вставать. Но любопытство вынудило подняться и прокраситься к двери. «Стоп! Что это она в самом деле?» «Я в своем доме!» София выглянула в коридор. Помощника не было видно. Только запах готовящейся еды Вынудил последовать на кухню. София тихонько подошла и остановилась у открытой двери, глядя, как Алексей склонился над столешницей и что-то увлеченно нарезал. Он переоделся в простые серые джинсы и голубую футболку и теперь выглядел совсем по-домашнему. «Как-то уж слишком уютно». «Доброе утро!» Он с улыбкой повернул голову к хозяйке. «Доброе утро, Алексей». У самой улыбка до ушей. Куда это годится? София убрала пряди волос за те самые уши и деловито поинтересовалась. «Вы хоть немного поспали?» «Как я мог, Софья Николаевна». Алексей и вовсе к ней развернулся, убирая нож в сторону. «Разве положено спать на посту?» «Я... Вы так тихо тут находились?» «В следующий раз можете выдать мне доспехи». «Я обещаю греметь и лязгать ими всю ночь», — усмехнулся помощник. Ее хлопковая пижама так отличалась от тех вещей, что он видел раньше. Теперь София казалась обычной девушкой, взъерошенной и весьма милой. Наверняка забыла, что явилась сюда в таком виде. Похоже, действительно не привыкла к тому, что по ее дому разгуливал чужой человек. Алексей не стал заострять внимание хозяйки на ее легкомысленном наряде понимая, что она наденет ему на голову тарелку, и просто поставил еду на стол. София испуганно уставилась на свой завтрак. Гора картошки и шашкой рубленый помидор. «Что... что это?» пробормотала она, глядя большими глазами на выложенный в виде цветка овощи. «Извинения за грубость!» Помощник обтер руки полотенцем и закинул его себе на плечо. «Вы ешьте, Софья Николаевна?» Я пока переоденусь. Есть это? Серьезно? Это вообще можно есть? Так ей скоро ни в одно платье не влезть. Она уже хотела возмутиться, но вдруг припомнила. Вы уже завтракали? София окинула кухню быстрым взглядом, не замечая грязной посуды. Как неловко. И вчера не поинтересовалась тем, не был ли голоден ее помощник. Она совсем сбилась с мыслей. Успеется. «Спасибо». Алексей виновато склонил голову. «Обещаю приготовить на ужин то, что вы пожелаете. Только буду благодарен, если напишите список любимой еды, чтобы я мог ориентироваться». «Я этим займусь. Непременно». София села на край стола, с ужасом глядя на свой легкий завтрак. Наверняка раньше этому мужчине не приходилось работать по дому. Она как-то не задавалась вопросом, чем же занимался Алексей Громов до того, как попал к ней. И в агентстве не поинтересовалась. Готовить ее домработник совершенно не умел. Но создавать уют одним своим присутствием мог отменно. Наверняка госпожа Туркина подсунула ей одного из агентского списка телохранителей. Так и есть. А все про какую-то особую программу, песни пела. «Вот угадывалось в движениях и всех манерах Алексея что-то такое...» Продолжая размышлять, София наколола на вилку кусочек картошки и вздохнула. Алексей поднялся к себе в комнату, где на кровати уже лежала приготовленная одежда. Снял футболку и бросил ее на край постели. На загорелой спине светлой полосой выделялся длинный недавний шрам, который шел от одной лопатки вниз, доходя едва ли не до середины спины. Алексей потянулся за рубашкой и сам себе усмехнулся. «Домработник превращается... Домработник превращается в шофера». Прохладная ткань рубашки вновь приятно холодила кожу. Он успел застегнуть только одну пуговицу, когда зазвонил телефон. На экране высветилась широкая физиономия Сашки. Алексей поднял мобильник с кровати, принимая вызов. «Что так рано?» — спросил он приятеля, одной рукой застегиваясь. «Да я на смену!» — отозвался Сашка. «Я что спросить хотел? Ты это...» «Что?» Алексей удобнее взял телефон, расправляя воротник рубашки. «Я спешу, выкладывай уже». «Люха, мне честно очень жаль, что так вышло. Все Нинка, змея она у меня». Принялся оправдываться приятель. «Бирюков, хватит на жену наговаривать». «Что ты хотел от меня?» Нахмурился Громов. «Да хотел спросить, где ты сейчас? Нашел, где перекантоваться?» Промямлил Сашка. «Нашел». «Точно? Чтобы я был спокоен. Мы же свои...» «Не чужие мы!» «Ты, это... Не пропадай, Громов. Лады?» «Не пропаду». Едва шевеля губами, проговорил Алексей. Он отключил телефон и бросил его на покрывало. «Свои, чужие!» Он помрачнел и оперся одной рукой о деревянную спинку кровати. «Боишься, береков? «Боишься!» «Алексей!» Каблуки Софии застучали по ступенькам. «Вы не заснули там? Стоит выехать немного раньше». «Я готов, Софья Николаевна! Вам не стоило подниматься!» Громов тепло улыбнулся, встречаясь с ней на краю лестницы. «Я звала, но вы молчали. Подумала, что и правда уснули». София развернулась и пошла в обратном направлении. Глупо звучало, но она внезапно опомнилась, желая прийти на работу раньше президента. Ей нужно было собраться с мыслями, пока Андрей Витальевич не вцепится в нее, выуживая информацию. А ведь он станет. Нужно опередить в этом вопросе Валентина. «Сегодня?» София выбрала серое платье с тонким красным ремешком. Трикотажное полотно мягко облегало ее фигуру, позволяя насладиться каждым изгибом. Чем и занялся Огромов, пока они спускались в гараж. Хозяйка уверила, что списки будут составлены ею во время обеденного перерыва и отданы вечером. Но свои пожелания по поводу ужина собиралась озвучить в машине. Алексею оставалось лишь согласно кивать хватит с нее сюрпризов софия села поудобнее в прохладном салоне автомобиля Не забудьте проследить за тем чтобы замок был сменен она перетянула тонкую лямку сумочки аккуратно устраивая ее на коленях Не волнуйтесь я помню громов вывел машину на дорогу софия расправила и без того безупречные короткие рукава платья и украдкой поглядела на помощника как хорошо этот человек умеет свою усталость, будто и не сидел всю ночь, дежуря у двери. Ей бы такую выдержку, даже завидно стало. Где же она его видела? «Алексей», — спросила София как бы между прочим. «Скажите». «Да». Он на мгновение повернул к ней голову и вновь стал следить за дорогой. «Мы могли с вами встречаться где-то раньше?» Алексей остановил машину перед зданием банка, и теперь заставил себя спокойно посмотреть на Софию. Чего он ожидал? Нет, этого я бы не забыл. Он сжал руками руль, но его серые глаза лучились искренним теплом, глядя на Софию. Она собралась что-то ответить, но так и не решилась. Алексей не дал ей раздумывать и покинул машину, затем открывая дверцу и для хозяйки. София поправила волосы, оглядывая кусок улицы. Какое-то чувство опасности вынудило ее посмотреть на дорогу, по которой они только что подъехали. До более знакомой серебристой Порше мягко заехал на стоянку. «Почему он здесь? Почему?» София инстинктивно взялась за рукав помощника. Алексей нахмурился и проследил за ее взглядом. «Дорогая игрушка! Что ее так напугало? Знакома с хозяином машины?» Софья, «Пожалуйста, Алексей». Она не дала ему договорить и подошла совсем близко. «Пожалуйста». Голос Софии звучал совсем тихо. Алексей освободил свой рукав и рискнул положить руки на ее плечи, едва пожимая их. «Успокойтесь». «Это все после вчерашнего. Валентин не оставит меня в покое». Жарким шепотом проговорила София и услышала, как хлопнула дверца подъехавшей машины. «Он сейчас подойдет. Устроит скандал». «Что нужно от вас этому пижону?» – нахмурился Алексей. «Ну же!» «Этот человек поступил подло!» – едва слышно проговорила София. «И никак не поймет, что нужно оставить меня в покое!» «Вы поэтому наняли меня, верно?» – требовательно спросил он. «И костюм этот, и сопровождение на работу!» «Да!» – горько призналась София. «Неловко-то как!» «И как посмел Панов приехать к ней на работу?» Надеялся подловить ее здесь? Она вновь вспомнила прошлую встречу и запястье заныло, хоть не беспокоило со вчерашнего вечера. Алексей уже слышал шаги за спиной. Черт, и почему не рассказала раньше? Ведь просил. Что за женщина? Решила с помощью него отводить бывшего любовника. Что тут сказать? Теперь он еще и жених на прокат. Если он устроит здесь скандал, то я могу потерять работу. А он это сделает, уж поверьте. Все гораздо серьезнее, чем может показаться. Мой шеф принципиален в этих вопросах и Панов в курсе, прошептала София и обреченно зажмурилась. Я могу действовать? Коротко поинтересовался Алексей. Только без насилия. Софии пришлось задержать дыхание, когда его теплые пальцы дотронулись до ее лица, убирая пряди волос, которые подхватил ветер. Алексей склонил голову, и едва коснулся губами ее переносицы. «Удачного дня! Не забудь позвонить, как и обещала!» София открыла глаза и моментально утонула в грозовой прохладе его взгляда. «Боже, почему его голос звучал так волнующе? Она даже забыла о бывшем женихе, который стоял неподалеку, с искаженным от ярости лицом!» «Я позвоню», <звольщик> — <звольщик> прошептала София и торопливо взбежала по ступенькам на крыльцо. Убирая руки в карманы брюк, только чтобы выполнить наказ хозяйки, Алексей проследил за тем, как она скрылась в здании и повернулся к своему сопернику. Источая аромат от булгари и поигрывая ключами от машины, Валентин обошел грома вокруг. Сегодня пижон обрядился во все черное. Гладко зачесал свои кудри назад, оставляя высокий лоб открытым и продолжил изображать изгоняющего дьявола. Именно это читалось в глазах Панова. Уголок губ Алексея дрогнул. Ну-ну, его хозяйка никак не походила на женщину с плохим вкусом. Как она могла повестись на этого человека? Чем он обаял ее? Похоже, Софья Николаевна совсем не разбиралась в мужчинах. Громов так задумался, что забыл об альфа-самце, кружившем вокруг него. «Да кто ты такой?» сквозь зубы проговорил Панов. «Почему я постоянно натыкаюсь на тебя?» Он остановился перед Алексеем, опираясь рукой о капот хозяйской машины. «Первым представляется подошедший», невозмутимо ответил Громов, с интересом разглядывая возмущенного Валентина. «Еще раз увижу рядом с моей женщиной, и поверь, я тебя уничтожу». Панов подступил к Алексею ближе, заглядывая в лицо, словно собирался кинуться в объятия. Голос его понизился до праведного шепота. «Я лишу тебя всего. Превращу твою жизнь в ад!» Громов приподнял брови, глядя на благоухающего пижона. «Ад? Наивный человек!» «София не желает вас видеть», ответил он Валентину. «Прошу учесть данное пожелание и больше не беспокоить ее». Панов рассмеялся, ударяя ладонью по глянцевому боку машины. «Просишь учесть? Серьезно? Ты!» Лицо исказилось от ярости, и он сделал выпад к Алексею. Тот остановил Панова, ладонью отталкивая от себя и вынуждая выругаться, словно портовый грузчик. Алексей покачал головой, жалея о наказе хозяйки, велевшей обойтись без насилия. «Хлебните валерьянки, сударь!» Громов расправил воротник белоснежной рубашки, и подошел к машине Софии. Черт, этот идиот совершенно не соображал. Устраивать сцены перед офисом словно подросток. А то он мне покажет. Алексей хлопнул дверцей, глядя из-под лобья на Панова, который провожал его машину, поджимая тонкие губы и зло приглаживая растрепавшуюся прическу. Что ты знаешь о нем, пижон? Он судорожно вдохнул, вновь ощущая едкий запах дыма, который словно заполнял легкие, заставляя их гореть. Громом закашлялся и тряхнул головой, заставляя себя глядеть на дорогу. Черт. Спокойно. Теперь спокойно. Он вел машину, пытаясь отъехать подальше, и едва нашел подходящее место, то остановился. Алексей откинулся на спинку сиденья и опустил голову на высокий подголовник. Он закрыл глаза и просто дал себе немного отдыха. Ад. Он горел в нем каждый день, каждую ночь. Мог ли спать спокойно, как поинтересовалась Дарья? Нет. Время шло, но он все еще дышал тем дымом и в памяти не угасал проклятый пожар.